Комдив Шерепину понравился сразу. Во-первых, в расположении дивизии царил порядок. Несмотря на то, что 328-я заняла лес лишь накануне, массив был уже подготовлен к обороне, окопы отрыты, засеки сделаны и замаскированы. Но важнее всего была та спокойная уверенность, без которой любое соединение будь оно укомплектовано хоть на 120%, обречено на поражение. Бойцы и командиры, попадавшиеся навстречу Шелепину и Белякову по дороге в штаб дивизии, судя по всему, были настроены на бой. Штаб располагался в добротном в три наката блиндаже. Блиндаж был достаточно просторным, чтобы в нем без помех работало два десятка человек. но особенно Поразило комбата электрическое освещение от мотора обычной полуторки. Командир дивизии был высоким, широкоплечим здоровяком лет 35 носил ворошиловские усики с щеточкой и, когда снял фуражку, оказался абсолютно лысым. Войдя в штаб, майор уже собирался одолжить о себе, как полковник бросил на стол фуражку и, раскинув руки, словно медведь, пошел на комбата. — Ах, кого я вижу! Голос у комдива оказался густой и какой-то до странности знакомый. — Юрка, ты что, не узнаешь? Шлепин остановил уже поднесенную к танкошлему руку и, склонив голову, присмотрелся. — Убрать усы, вернуть волосы, да и пожалуй. — Васька, Тихомиров, ты что ли? — Узнал! — камдив стиснул танкиста в объятиях и крепко расцеловал. Затем, повернувшись к обалдевшим командирам и улыбаясь во весь рот, полковник пояснил. — Товарищи мои, еще по первой имени Кастуся Калиновского, он там танковой ротой командовал, а я мотоциклетной. — А это? — он вопросительно посмотрел на Белякова. — Это комиссар мой, Михаил Владимирович Беляков. Слегка задушенным голосом ответил Шелепин. — Допусти, медведь дурной, задушишь. Полковник отпустил друга и шагнул к комиссару. — Здравствуйте, товарищ Беляков. Он крепко пожал руку, ошарашенному политруку, и, повернувшись, представил свой штаб. — А это ваш коллега, мой комиссар Васильев и начальник штаба, майор Алексеев. Два командира коротко кивнули. — А ты ничуть не изменился, — улыбнулся Шелепин, потирая плечо. — Ну, если не считать внешности. — Что делать? Бароны стареют, бароны жиреют. Не без гордости процитировал Прудкова комдив. — Ладно, давайте к делу. Прошу к столу. Стульев не предлагаю, у самого пока нет. Сидя у меня только телефонисты работают. Значит, дела у нас такие, Юра. Шелепины и Беляков подошли к сбитому из расколотых сосновых плах столу, на котором были разложены три карты километровки. Дивизии поставлена задача — взять поселок городского типа Воробьева. И развивая успех выйти на рубеж волки-ребятина. По данным разведки нам противостоит немецкая 21-я пехотная дивизия. Немцы удерживают фронт при... примерно в 20 километров, а воробьевы, насколько нам известно, расположены позиции усиленного пехотного полка. Чем усиленного? Спросил Шелепин. Разведывательный батальон. Два артиллерийских дивизиона и две роты истребителей танков с легкими противотанковыми пушками. — Черт! — выругался комбат. — Это плохо. У меня половина танков легкие. Их снаряд шьет насквозь. — Откуда эти данные, товарищ полковник? Им можно верить? Беляков отметил, что короткий момент фамильярности с похлопыванием по плечу и радостным узнаванием прошел. Комбат снова стал сдержан и сосредоточен и обращался к командиру дивизии, как полагается. — Обижаешь, Юрий Давыдович. Вот, смотри. Тихомиров положил на стол еще одну карту. Ого — Ого! Шелепин вытащил из сумки увеличительное стекло и склонился над столом. — Вот, солочи «Аккуратней нашей, пожалуй, будет». Только тут Беляков заметил, что у карты какой-то непривычный вид, а надписи выполнены на немецком. «Пан Аптелунг», — читал по слогам майор. «Откуда такое сокровище?» «Своими руками добыли», — довольно усмехнулся полковник. «Павел Алексеевич, давайте-ка сюда». — Похвастаюсь вами перед старым приятелем. Из глубины блиндажа к столу подошел невысокий, крепко сбитый капитан. Комиссара, привыкшего приглядываться к людям, поразили две вещи. Необыкновенно спокойные, даже сонное выражение лица командира и нож в черных кожаных ножнах на поясе. — Прошу любить и жаловать! — Командир разведывательного батальона Чекменев, командир прямо-таки сиял, лично облазил весь передний карай, дважды ходил к немцам и притащил мне оттуда живого гауптмана со совсем барахлом. — Лично? — поднял бровь Шелепин. Дивизия только сформирована. Разведчиков еще готовить и готовить. Капитан говорил негромко — четко выговаривая каждое слово. А информация нужна сейчас. Отобрал людей поспособнее, пошел. Оно того стоило. Разрешите, товарищ полковник? — Давай, конечно, — кивнул Тихомиров. Капитан достал из сумки остро отточенный карандаш и принялся показывать. Как видите, Воробьева с немецкой стороны окружена лесами. Фактически оно в основании лесной дуги, концы которой обращены к нам. Между расположением нашей дивизии, поселком, поля, открытая местность. Наступать придется два километра по полю. Укрытий там нет. Лес на нашем правом фланге заболочен и проходим. Первый поиск я делал сам. Скажу честно, даже человеку привычному там будет нелегко. — Немцы укрепились на возвышенностях. Танки там не пройдут. — Значит, это направление отпадает? — Шелепин вопросительно посмотрел на комдива. — Отпадает, — кивнул тот. — Как верно заметил товарищ Чекменев, дивизия у нас не а бой в лесу и без того сложен. Завязнем, людей положим, а задачи не выполним. А на левом фланге, судя по карте, у нас болото, и за ним лес. Посмотрел комбат. Стало быть, остается центр, два километра по открытой местности, на усиленный полк. Он помрачнел и потер подбородок. Легкие просто не дойдут. Их броня не рассчитана на нас снаряд. Я видел, как это бывает. Не хочу показаться невежливым, но полагаю... Пехота тоже не выдержит, заляжет или отойдет. Это подкова — идеальный огневой мешок. Но судя по тому, товарищ полковник, что ваш начальник штаба сияет, как труба полкового оркестра, я что-то упустил. — Товарищ Алексеев, прошу! — комдив повел рукой, приглашая вступить начальника штаба.